ЧАСТЬ ДЕСЯТАЯ «На следующей неделе полутреместровые экзамены», — сказал Егисава, прикончив несъеденные мной пончики, и зевнул. «Вот бы они учли наши особые обстоятельства и отменили экзамены у Три-Три. А после экзаменов ещё профориентация будет. Ещё и встречи учителей с родителями и учениками устроят. Акадзава, ты пойдёшь в обычную муниципальную старшую школу? Не знаю», — ответила Эдзуми. и с грустноватым видом склонила голову чуть на бок. Покосилась в сторону комнаты с фортепиано. В музыкалку, похоже, мне уже не светят. Папа с мамой вроде как хотят меня отправить в крутую частную школу для девочек, но это тоже как-то... ну... Но... В Яме-Яме что? Есть крутая частная школа для девочек? В другой префектуре. Это школа-интернат. О-о-о! Иеги Савана игрно отпрянул. Так от зала. Так ты у нас юная леди? Да блин, кончаю же так говорить. «Хе-хе, <смех> со, а ты в какую старшую школу собираешься?» «Эмм...» um, äh, — замемлил я, растерявшись. «Как ни крути, меня из родной семьи выкинули, и я сижу на шею ок отзав. Мне следует идти в старшую школу, а потом в вуз. Так говорили и дядя Харухика, и тётя Саюри. Но следует ли принимать от них эту щедрость, я сомневался. «Вообще-то, если ты и дальше будешь тем, кого нет, то готовиться к экзаменам в старшую школу тебе будет тяжко». «Учиться можно и в одиночку. Так что, думаю, больших проблем не возникнет». На полном серьёзе возразил я. «Но личного опыта-то нет. Вступительные будут в следующем году, и ещё семь месяцев осталось от этого. Добавим всегда ещё проблемы с катастрофами и контрмерами. Да уж, блин. И подумать только, школа вот уже много лет ни черта с этим не делает. Это потому, что научного объяснения не могут дать», — ответила Эдзуми. Видимо, общественное учреждение, которое должно давать образование, даже на миг не может признать феномен, смахивающий на проклятие. Да, сукун? Думаю, это одна из причин. А кроме того, как бы это сказать, возможно, феномен как-то воздействует на весь город Юмияма, точнее, на всех, кто в нем живет. В каком смысле? Спросила Идзуми. Я прижал правый большой палец к виску и ответил. Мне трудно объяснить как следует. Но... Говорят, что все связанные с феноменом документы и воспоминания подделываются и изменяются, так? Кем был проникший в класс мёртвый после выпускной церемонии выясняется, но со временем воспоминания всех людей ускнеют. Так тоже говорят. Ну вот, то же самое, возможно, происходит со всем городом. Хм. Егеса, вонахмурившись, погладил бородку. Со всем городом? Я как будто и понимаю, и в то же время не понимаю. Я тоже толком не понимаю. сказала я. Хм. Кстати, вступила Идзуми. Вы в курсе, что в такой год 3 года назад в последний день полутриместровых экзаменов один человек из класса умер? А, это болезнь, она называлась воспоминание. Несчастный случай произошедший в Северной средней школе Емия 3 года назад в мае. Дома в киноме я прочла потом в газете. Это была, кажется, староста девочек. Продолжила Идзуми. Поэтому Цугунагасан слегка волнуется. «Волнуется, потому что она староста от девочек?» — уточнил Егисава, и Эдзуми серьёзным лицом кивнула. «Да, совершенно ненаучная история. Что бы сейчас, в точности как три года назад, в последний день полутриместровых экзаменов староста от девочек? Ну что такое? Но раз катастрофы не начались, это беспокойство ни к чему. Да, должно быть так», — кивнула Эдзуми, и меланхолично подперев щеку рукой... вздохнула Даже я иногда думаю о всяком плохом Например, например, точка зрения Тибики-сана насчёт происшествия на той неделе Она более или менее разумная, но если смотреть пессимистично, то по сути он сказал, шансы, что катастрофа начнелись низки. Но что если этот низкий шанс всё-таки воплотился? Ну, в таком духе. Эй, эй не на каркой, не на каркой. Ага. Однако ничего невозможного ведь нет, правда? В прошлый понедельник, когда Хадзуми отказалась быть той, кого нет, контрмеры перестали действовать, и катастрофы начались. Смерть Дзёкитиком, боясь оси в больниц, на смертном адре была неизбежна, но всё-таки стала результатом катастрофы. Вот такая интерпретация? Такие сомнения, полагаю, вполне возможны. Тибики-сан тоже тогда очень осторожно подбирал слова. И выражение лица его казалось каким-то рассеянным. Он не отверг возможность начала катастроф на сто процентов. «Хотелось бы, конечно, чтобы это были абсурдные страхи. Сакун ведь так старается. И одного того, кого нет, теоретически должно хватить. Но...» Едзуми смолкла, и Егисава подтолкнула её продолжить, повторив «Но...» Едзуми колеблись и стремила взгляд на окно комнаты. «Если это так и окажется...» Немного понизив голос, произнесла она. «То у меня, как у безопасника, есть одна мысль. Часть одиннадцатая. В будущем месяце я к тебе приеду. Уже определилась с датой, так сказала моя мать Скиха по телефону 24-го числа в четверг. С этого дня начались полутриместровые экзамены, но в тот вечер она вряд ли знала о бытех наших обстоятельствах. Ввёд на дисплей мобильника, что звонит Скиха, я, естественно, был в нерешительности, стоит ли ответить или проигнорировать. По словам Усуя Сансэ из клиники, я до сих пор испытываю к ней очень противоречивые чувства. Факт, что три года назад она отрезала меня от себя, но это не меняет другого факта, что она дала мне жизнь. Хотя умом я понимал, что ничего тут не могу поделать, эмоционально я был в полном хаосе. С сегодняшнего дня начинаются экзамены. Грустно пробормотала я. Поэтому я сейчас занимаюсь. И поэтому хочу закончить разговор побыстрее. Хотел сказать я, но тут же мысленно себя упрекнул. Если так, то мог бы его и не начинать вовсе. А. Нервно отозвалась Тьиха. «Прости, что мешаю тебе учиться». «Ничего страшного». «В будущем году ты ведь уже выпускаешься». «Ага». «И потом в старшую школу?» «Тётя с дядей говорят, надо поступать. Да». «А надо будет это как следует обсудить?» Задумчиво произнесла она, после чего слабым голосом снова сказала. «Прости, Сатян». Хоть она и извинилась, ответить мне и было нечего. «Так что...» Ты приедешь в следующем месяце? Вернулся я к главной теме. Когда именно уже решила? А, да. Конечно, с явным волнением ответила Цкиха. От в следующем месяце, 10-го, это воскресенье. Ясно. Мирей тоже приедет? Ясно. И Хиратсксан тоже? Всюд за Хиратску си, второго мужа Цкиха и родного отца Мирей. Я уже много лет называл папой. Он сейчас сильно занят, поэтому только мы с Мирой. Поэтому, думаю, мы пообедаем вместе. Мы так давно этого не делали. Мира и тоже хочет повидаться с Сотяном. Мы с сестрёнкой Мирой с тех пор, как расстались с Хиной, виделись ни разу. С Кихой виделись, но в последний раз это было вскоре после моего поступления в среднюю школу, она меня сопровождала в клинику. Я не особо хочу встречаться. Так я хотел сказать, но в последний момент передумал. Хорошо. Ладно, до связи поближе к тому времени. Часть 12. 25-е число, пятница. На второй день экзамена с самого утра сыпал дождь. Не особо сильный, но зонт был нужен. Однако ветер дул прилично, и даже при раскрытом зонте одежда всё равно промокала. Несмотря на такую погоду, я утром встал раньше обычного и впервые за несколько дней прогулялся вдоль реки Юмеяма. Уровень воды не поднялся, но вода стала грязной, и птиц, что на поверхности воды, что в небе над рекой почти не было. Хотя обычно даже в такие дождливые дни птицы всё равно есть. Я немного прошёл вперёд и, естественно, вспомнил Юйку Хадзуми. Именно здесь она впервые обратилась ко мне в начале апреля. С тех пор прошло всего-то полтора месяца, а казалось, что это было так давно. После того происшествия Хадзуми не приходила в школу, вчера на экзаменах её тоже не было. Всё-таки беспокоился, в порядке ли она, но при этом знал, что, как бы не беспокоился, помочь ей не смогу. В наши дни по всей стране прогулы занятия учениками, не сказать, что бредкое явление, вопрос в том, как с этим справляются учителя и школы. Я сам, вспоминая свои младшешкольные годы, не мог сказать нынешнему себе «ты должен как следует ходить в школу». Как обычно, я заглянул в родовой особняк семье Кадзавы и позавтракал, после чего в одиночестве направился в школу. Часть 13. На первом уроке был экзамен по английскому, на втором по естествознанию. Я никогда не считал себя так называемым способным учеником, однако не помню, чтобы после переезда в Емея мы испытывал какие-то проблемы с учёбой или экзаменами. Темы уроков я в основном усваивал непосредственно на уроках, с экзаменами обычно справлялся, подучив материал в последний момент. Это не изменилось и после того, как стал третьеклассником. Я взял на себя роль того, кого нет. Думаю, на это у меня кишка не тонка. Вот почему в течение этих двух экзаменационных дней всё моё беспокойство было направлено совершенно не на экзамены. Ведь ЧП в Северной средней школе Йомиямы погибла ученица. В заголовок статьи, случайно попавшийся мне на глаза три года назад, когда я жил в Хинами, я запомнил дату 27 мая. ЧП произошло 26 мая. Именно тогда, на второй день полутриместровых экзаменов в Северном Йоми, Я смог вспомнить и содержание той статьи. Погибшую третиклассницу звали Юкари Сакураги. Сразу после того, как она узнала, что её мать попала в аварию, она неудачно упала и умерла. А мать в тот же день скончалась в больнице. Это были первые жертвы катастроф трёхлетней давности, то есть 1998 года. И Цзуми на той неделе сказала, что Юкари Сакураги тогда была старостой от девочек в классе 3-3. И Цугунага, нынешняя староста от девочек, Я за это вас слегка волнуется. В тот день, да, с прошлой ночи шёл дождь. Можно сказать, это стало причиной того происшествия. Это я услышал от Тибике-сана в начале этой недели, когда заглянул в дополнительную библиотеку. В тот раз Тибике-сан говорил, раскрыв на стойке абсолютно чёрную общую тетрадь, сокращённо Тибике-досье. Там были копии списка в класса 33 с начального года 29 лет назад и до нынешнего года все 30 имена и причины смерти всех причастных, умерших от катастроф в такие года, имена мёртвых, проникших в класс в такие года, словом, всё, что удалось найти и установить. Сакураги Кон действительно была в том году старостой от девочек. Я помню её лицо, серьёзная девочка, и очки её очень шли. Судя по всему, это произошло во время последнего экзамена второго дня. Ей срочно передали, что её мать попала в аварию и находится в больнице, и она поспешно выбежала из класса. Помчалась вниз по школьной лестнице, но поскользнулась и упала. При падении она выронила зонт, и его острый кончик неудачно воткнулся ей прямо в горло. Я тоже это видел. Страшное зрелище. Её увезли на скорой, но потеря крови и шок были слишком велики, а она не доехала до больницы. Оу. Живо представив себе эту смерть, я мрачно вздохнул. Если Цигунага слышала эту же историю, То какие бы ни научные мысли у неё не возникли, они не могли её не тревожить. Итак, второй день экзаменов. Первый, английский, прошёл без событий, начался второй естествознание. Когда до конца осталось минут 10, я сдал лист с ответами и вышел из класса. В теме я разбирался, так что на все вопросы ответил с лёгкостью. За экзаменом следила камбаеся сансей, но она не сказала мне ни слова, конечно, в том числе и потому, что меня не было. Выйди, я выйде, кинул быстрый взгляд на то, что происходило в классе. В мою сторону смотрел лишь один человек. Нет, кроме Идзуме ещё Цукунага покосилась, но тут же отвела глаза, вроде как. Сегодня в классе было две пустых парты. Одна принадлежала Хадзуме, вторая девочке, которая всё время болела ещё с апреля. Да? Её звали, кажется, Макисе. Или нет? Макина? Выйдя в коридор, я приоткрыл одно из окон и в одиночестве стал смотреть наружу. Дождь все продолжался, ветер по-прежнему задувал крепко. Скосев глаза, я посмотрел вдоль коридора, то тут-то там виднелись мокрые или грязные пятна, в северном йоме не требовалось носить смянку, поэтому вода и грязь, приставшая к обуви и зонтам, попадала внутрь школьных корпусов. Три года назад, похоже, было то же самое и в коридорах, и на лестницах, потому-то с окураги поскользнулось. Всё будет хорошо. Помотав головой, попытался я убедить себя. На в этом году всё будет хорошо. Наконец прозвенел звонок с урока, и сразу после этого со стороны лестницы послышались поспешные шаги. Вскоре показался учитель, в лицо её узнал, но по имени не помнил. Пробежав мимо меня, стоящего у окна, он поспешил зайти в кабинет нашего класса. Там только что закончился экзамен, и из кабинета доносился тихий гул голосов. Что такое? Успел подумать я, когда Из передней двери класса выбежала ученица Таканаси, Дзюн Таканаси, у которой брат первоклассник ходит в биологический кружок. Держа сумку под мышкой, левой рукой она выхватила свой зонт из общей стойки. Бледное лицо, торопливые движения, и в этот момент нельзя бегать по коридору. Раздался высокий голос. И по лестнице тоже спускайся не торопясь. Успокойся, Таканаси-сан, осторожней. Голос принадлежал Цугунаги. Она выбежала из класса, словно гонясь за Таканаси, не прокричала эти слова вслед удаляющейся по коридору девушке. "Осторожнее, Таканаси-сан. Эй, ты поняла?" Таканаси, хоть и бледная, всё же сумела ответить: "Спасибо", и неловко улыбнуться. Придёрживая сумку и зонтик, она глубоко вздох, я видел, как ходят её плечи. Она шагом направилась к лестнице. Я ничего не говорил, лишь молча следил за происходящим, провожая взглядом уходящую Таканаси. Сугунага глубоко и протяжно вздохнула. По бледности лица она не уступала Токанассе.